Керн сидел на стене старого еврейского кладбища и при свете уличного фонаря пересчитывал выручку. Весь день он торговал в районе Хайлинген-Кроицберг. То был бедный район, но Керн знал, что беднота милосердна и никогда не позовет полицию. Ему удалось заработать целых 38 крон. Удачный день. Он спрятал деньги с трудом прочитал надпись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 «Парфюмерного отдела фирмы Андра Аверке, вы осмеливаетесь предлагать свой мусор? Пшал вон!» Мужчина шумно захлопнул дверь. Керн зажег спичку и принялся изучать латунную табличку на двери. И действительно, Йозеф Шимик сам занимался оптовой торговлей духами, туалетной водой и мылом. Керн огорченно вздохнул.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 полная хозяйка расставив ноги и скрестив руки на животе разглядывала керна это духи спросила она показывая на небольшой флакон да керн собственно ожидал что она заинтересуется мылом он поднял флакон точно драгоценный камень вот знаменитые духи фар фирмы керн нечто совершенно особенное не какой нибудь там щелок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 Керн стоял на тротуаре. «Рабби Израилев!» — произнес он, глядя на кладбище. У него был довольно жалкий вид. «Здорово же я влип из-за вас. Сорок крон. А если считать мыло, то и все сорок три. Двадцать четыре крона чистого убытка». Он вернулся в отель. «Кто-нибудь спрашивал меня?» — спросил он портье. Тот отрицательно покачал головой.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 а затем снова наведаться на квартиру к госпоже Эковске. Войдя в свою комнату, он застал там Рабби, мужчину, кричавшего ночью. Тот раздевался. «Уже ложитесь?» — спросил Керн. «Ведь девяти еще нет». Раби кивнул. «Для меня это самое разумное. Посплю до двенадцати. Именно в полночь у меня все и начинается».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 И я думал, что забыл стихи. А теперь, представьте, начал припоминать. Керн вежливо кивнул и поднялся. Ему захотелось выйти из комнаты. Тогда рабе заснет, и не надо будет больше думать о нем. «Если бы только знать, чем заполнить вечер», — сказал Керн. «Вечер — вот самое проклятое время. Читать мне уже давно нечего».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 «Кино», — проговорил он. Вдруг ему пришло в голову пригласить в кино девушку из соседней комнаты. «Вы знаете постояльцев нашего отеля?» — спросил он. Рабя положил носки на стул и зашевелил пальцами ног. «Кое-кого знаю, а вам зачем?» Он разглядывал свои ступни, словно никогда их не видел. «Вот ту, что живет рядом, знаете?»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 улегшись в постель. Там показывают фильм про Марокко. Я пришел к выводу, кинокартина о неведомой далекой стране лучшее отвлечение от собственных мыслей. «Марокко — это, знаете ли, всегда приятно», — заметил Марио. «И молодым девушкам тоже». Раби вздохнул и укутался одеялом. «Иногда хочется заснуть и не просыпаться десять лет». «И постареть на десять лет?» — спросил марил Рабби недоверчиво взглянул на него. «Нет, этого не надо», — сказал он. «Ведь тогда мои дети будут уже взрослыми людьми». Керн постучался в соседнюю дверь. Послышался чей-то невнятный голос. Он открыл дверь и замер. Перед ним стояла старуха Шимановска. У нее было совиное лицо.